Пролетело три дня. Гил продолжал усердно заниматься. Внимание воинов и их похвалы грели ему душу. И лишь одно не радовало. Астрот не обращала никакого внимания на успехи юноши. Она перевязывала рану Белгору, беседовала с Верденом, но чаще всего сидела в задумчивости или собирала неподалеку какие-то травы и совсем не смотрела в его сторону. «Ученик-то твой влюблен!» прошептал Нордек Белгору, кивнув на Гила. «Знаю». «Я предупредил его, рассказав свою историю, но...» «Переболеет», — заметил Нордек. «Астерат слишком поглощена своей целью, чтобы уделять кому-то еще внимания». «Я надеюсь, что все произойдет наоборот. Гил отвлечет ее от ее цели. До ФРР есть кому добраться». Гил тем временем насобирал цветов, которые до этого искала в густой траве Астрад. Астаред, он протянул ей букетик. Чаровница подняла на юноша удивленный взгляд. Я видел, как ты собирала их, решил помочь. Он совсем смутился. Спасибо. Я из них делаю зелье, которое залечивает рану Белгора. Она взяла букет, достала нож и измельчила растение. Гил растерянно посмотрел на то, во что обратились его цветы. «Они были красивые». «Что?» Никогда не задумывалась об этом. «Как думаешь, у меня получаются удары мечом? Стану я искусным фехтовальщиком?» Робко спросил Гил. «Я ничего в этом не понимаю, извини. Поможешь растереть зелье?» Астерет передала ему ступку и пестик. Гил с грустью смотрел, как все, что осталось от его букета, превращается в зеленую кашицу. Спасибо. Астерет забрала ступку, смешала цветы еще с чем-то и направилась перевязывать Белгору рану. Вечером Астерет вновь задумалась. фере был к ней так близок там, в подземелье. Они могли бы дождаться его возвращения в пыточной палате, а он бы непременно вернулся к Белгору. Но тогда бы все они оказались в ловушке. А может, все же стоило рискнуть? Они бы схватили Ферре и ушли тем же самым путем через подземелье, а в руках у них был бы ценный пленник. Астрет закрыла глаза, представляя, как она подходит к этому ненавистному человеку, как с презрением плюет в его злое надменное лицо. Затем она достает кинжал и говорит... «Я не ты, и не буду заставлять тебя мучиться перед смертью, как ты вершил это с другими», — так скажет она ему. И хотя эти слова кажутся наивными, Ферре испугается. Он, как любой инквизитор, прекрасно знает, что такое смерть. Он чуть ли не каждый день смотрит на нее, заглядывая своим жертвам в глаза. И он знает, что его ожидает по ту сторону жизни». Рука Астрад не дрогнет, Ферре умрет, а она убережет еще сотни жизней и отомстит за невинно погибших. Но где теперь Фере? Судьба увела Астрад прочь из столицы, но может и Фере тоже покинет ее. Но где искать его на просторах империи? Мысли провидицы вернулись к Эльфу, а может, может стоило рискнуть и уйти тогда с ним? Но почему он звал ее с собой, почему сказал, что ему нужна ее помощь? Неужели он не справится сам? И то видение мертвого дракона, что оно значило? Тогда ей на миг показалось, что рядом с чудовищем показалась знакомая тонкая фигурка. Но, может быть, это разыгралось ее воображение? Но даже если это не так, дракон мог оказаться тут с одной целью. Мортис решила отправить на помощь одного из самых ужасных своих слуг И эльф, конечно, примет эту помощь Что ему еще остается делать? Астрад подумала о своем разговоре с нежитью в подвалах Инквизиции Почему тогда она была так уверена в своих словах, а теперь сомневается? Но тогда ею правило наитие А сейчас? Сейчас у нее слишком много вопросов, оставшихся без ответа Если Мортис действительно использовала Делиан, чтобы заполучить Ирина, то зачем? Что такого особенного в этом эльфе, что он так нужен Мортис? Как бы там ни было, Астрад явлено видение, что Ирин ключ ее мести Фере, И как бы Астрад сейчас не пыталась понять, каким образом он поможет ей, до поры до времени все бесполезно. Астрад подумала о Делиан. Эльфийка даже после смерти сохранила свою красоту и волю Да, она стала прислужницей Мортис, но не стала безвольной куклой, выполняющей любое повеление своей ужасной госпожи Но надолго ли она останется таковой? Точнее, насколько Мортис оставит ее таковой? Ведь, несомненно, Делиан оставалась неизменной, чтобы подпитывать надежду Ирина вернуть свою возлюбленную И в тот момент, до того, как Астрот увидела Эрина, поклоняющегося темной богине, она его действительно пожалела и сочувствовала ему. Ради спасения любимой он оставил свой род, покинул земли эльфов и направился во враждебную империю, подвергая свою жизнь опасности. Однако преданность эльфа Мортис, свидетелем которой она была в капище, вызывала у Астра дрожь и омерзение». Астрад задумчиво вычертила на песке пальцем круг и вспомнила, что эльф тоже выводил на земле какие-то символы. Она подняла глаза и неожиданно встретилась взглядом с Белгором. Он внимательно смотрел на нее. Прорицательница покраснела. «Почему я так много думаю об Ирине?» — спросила она себя, — ведь он даже не человек. Большинство его слов — ложь, и все же в них есть зерно правды, и меня беспокоит. Сможет ли он выстоять перед богиней и вернуть Делиан? Может, потому я хочу помочь им, что нет ничего более безрассудного, чем принять вызов смерти и попытаться преодолеть ее? С этими мыслями Астрад заснула, и вновь ей привиделся сон, принеся события прошлого. С какой-то поднебесной высоты она взирала на серую безжизненную землю, словно глядела глазами дракона. И правда, с шумом поднимались и опускались справа и слева от нее черные крылья чудовища, летевшего над землями Алкмаара. Проносились мимо редкие облака, а далеко внизу мелькали остовы разрушенных временем башен, домов, целых городов. С тех пор, как Алкмар был повержен, ничто не создавалось в этой стране смерти. Лишь редкие живые прислужники Мортис что-то строили на лишенной плодородия земле. Пронеслись мимо Делаарские горы и вновь потянулись пустынные серые равнины. Мелькнула справа темная лента, дракон лег на крыло, повернул и вскоре летел над руслом самой большой Алкмарской реки. Остались позади Хей Луман и сверкавшее за ним, как черное зеркало, мертвое озеро, Арадея и столица страны нежити — Альзония. Последним промелькнул Махаль в обрамлении рыжих песков. Дракон повернул налево и унеслось прочь у реки. И вокруг, насколько хватало глаз, раскинулось торговое море. Описав круг над безбрежной синей гладью, дракон полетел на северо-восток. Желтой полосой возник берег, замелькали осенние леса. Слуга Мортис летел над землями Альянса. Садилось солнце, лес погружался в тень. И вот на большом открытом участке берега залива дракон увидел кипевшую битву между эльфами и нежитью. Какой-то длинный предмет выпал из его когтей и полетел вниз, в гущу сражения. И дракон исчез. Но видение не закончилось. Астрот следила, как все ближе к земле несется черный колдовской посох нежити. Он воткнулся в землю рядом с раненой эльфийкой, Делиан. Она сидела на земле, не в силах подняться, держась за рассеченный бок, и кровь струилась меж пальцев, стекала по бедру и срывалась крупными каплями вниз, обогряя и без того алые листья под ней. На лице эльфийки отражалось отчаяние. Поле битвы выглядело ужасно. Большинство эльфов было повержено. Нежить выигрывала бой. На Делиан надвигался Носферату, ему даже не придется поднимать меч, эльфийку растопчет его мощный жеребец. Но тут перед Носферату возник единорог, скрестились меч и золотой рог чудесного животного, а спасенную Делиан подхватил один из разведчиков «Отступаем!» крикнул он. «Мы не можем, бесполезно, мы не сдержим их». Делиан увидела, как вновь понеслось к ним отравленное зеленое облако. Оно окутало разведчика, и тот замертво рухнул на землю. В ее глазах мелькнули слезы. Ее отряд таял, и вновь ее охватило отчаяние. И тут на глаза ей попался магический посох. «Что я делаю?» — крикнула она, но руки эльфийки уже сами потянулись к посоху. Она вцепилась в него, сжала зубы, собрав все свои силы, поднялась. Шатаясь от боли, она выбросила посох вперед, направляя на врагов. Из посоха вырвалась самая страшная молния, которую когда-либо видела Делиан. Она испепелила на сферату, успевшего повергнуть единорога, смела чуму и полчища живых мертвецов. С проклятиями на губах умерли оба некроманта. Но молния также не пощадила и эльфов. Делиан в ужасе смотрела на поле битвы. Она одинокой хрупкой фигуркой возвышалась над мертвыми. Стон вырвался из ее груди. Слезы покатились градом по бледным щекам. Эльфийка с ненавистью отбросила проклятый посох прочь. Силы оставили ее, и она без сознания упала на землю. Очнулась Делиан в лесу. Клены склоняли к ней свои ветви, шелестели красными листьями. А прямо перед Делиан оказалось древнее святилище Солониэль. Камень алтаря был весь в трещинах от времени, но статуя была цела. И Делиан поняла, к своему удивлению, что здесь еще жива магия. Но ведь Солониэль давно обратилась в Мортис. Почему живо святилище, когда во всех лесах Альянса подобные капища давно обратились в прах? У эльфов остался один бог — Глиан, и ни Солониэль, ни Мортис нет места в эльфийских лесах. Делиан поднялась и в изумлении обнаружила, что кто-то лечил рану, на нее была наложена повязка. Боль от ранения уже не ощущалась, да и сил прибавилось. Она смотрелась, но никого вокруг не было. Делиан вновь обратила взор к статуе. Потом она шагнула к алтарю, опустилась на колени и стала молиться, сама не понимая кому. То ли той давно исчезнувшей лучезарной богини, то ли той другой ужасной с черными помыслами и душой.